На снежном костре И взвелся костер высокий Над распятым на кресте. Равнодушны снежнооки Ходят ночи в высоте. Молодые ходят ночи, Сестры пряхи снежных зим, И глядят, открывши очи, Завивают белый дым. И крылатыми очами Нежно смотрит высота. Вейся, легкий, вейся, пламень, Увивайся в круг креста. Снежной маски рыцарь милый, Снежной маске ты гори! Яль не пела, не любила, Поцелуев не дарила, От зари и до зари. Будь и ты моей любовью, Милый рыцарь, я стройна, Милый рыцарь, снежной кровью я Была тебе верна. Я была верна три ночи, Завивалась и звала, Я дала глядеть мне в очи, Крылья легкие дала. Так гори! И я рассветил, я же легкой рукой, Размету твой легкий пепел По равнине снеговой. 13 января 1907